«Джон!» — окликнул Страйк своего клиента. «Привет, Корморан!» Лендри даже не посмотрел на племянника. Взяв нож и вилку, он только теперь отведал поданный ему террин. Страйк подвинулся, чтобы Бристу сел напротив дядюшки. «Ты поговорил с Робином? ледяным тоном осведомился Лэндри, проживав террин. «Да, пообещал, что заеду ближе к вечеру, чтобы при нем сверить все депозиты и счета». «Мы с вашим дядей Джон беседовали про утро того дня, когда погибла Лула. Остановились на том, в какое время он заходил к вашей маме», сказал Страйк. Бристов покосился на Лендри. «Меня интересует все, что там говорилось и делалось», продолжал Страйк. «Так как по утверждению шофера, который увозил оттуда Лулу, Она была чем-то расстроена. «Еще бы не расстроена!» — вспылил Лендри. «У ее матери рак». Но операция прошла успешно. Разве нет? «И ведь только что сделали гистерэктомию. У нее начались боли. Не удивляюсь, что Лула расстроилась, увидев мать в таком состоянии». «Вы разговаривали с Лулой?» Секундное замешательство. «Перекинулись парой слов, не более. А между собой вы разговаривали?» Бристу и Лендри отводили глаза. Последовала более затяжная пауза, которую нарушил Бристу. «Я работал в кабинете. Слышал, как приехал Тони и как он разговаривал с мамой и Лулой. Вы не заглянули поздороваться с племянником?» Страйк переключился на Лендри. Тот просверлил его колючим взглядом блеклых глаз, обрамленных бесцветными ресницами. «Заметьте, никто не обязан отвечать на ваши вопросы, мистер Страйк», — произнес Лэндри. «Разумеется», — согласился Страйк, сделав мелкую неразборчивую пометку в блокноте. Бристу не сводил глаз с дяди. Лэндри, видимо, передумал. «Сквозь открытую дверь кабинета я увидел, что Джон работает и не стал ему мешать». «Немного посидел с Эветой, но она принимала анальгетики и была в сумеречном состоянии, поэтому я ушел вместе с Лулой». «Я знал», — добавил Лэндри, пряча злобу, «что она не хочет видеть никого, кроме Лулы». «Судя по распечатке телефонных звонков Лулы, она после ухода от Леди Бристу неоднократно набирала номер вашего мобильного, мистер Лендри. Лэндри вспыхнул. «Вы ей ответили?» «Нет. Мой телефон был переключен на беззвучный режим. Я торопился на конференцию». «Но вибрация-то никуда не делась, правда?» Страйк не знал, сколько еще сможет испытывать терпение Лендри. Адвокат, похоже, в любой момент мог встать и уйти. «Я посмотрел, увидел номер Лулы и решил, что у нее ничего срочного». После паузы ответил он. «И не перезвонили?» «Нет». «Возможно, она прислала сообщение, чтобы объяснить причину такой настойчивости?» «Нет». «Как-то странно. Вы не находите?» «Только что вы встречались у ее матери, где, по вашим словам, ни о чем существенном не разговаривали. А потом Лула весь день пыталась вам дозвониться. Вдруг это был зов о помощи? Вдруг она хотела продолжить разговор, начатый в квартире матери?» Лола могла тридцать раз подряд звонить кому угодно, по любому поводу. Она была избалованной. Считала, что все должны ходить перед ней на цыпочках». Страйк перевел взгляд на Бристу. «Она иногда... примерно так», — забормотал брат Лулы. «Как, по-вашему, Джон...» «Лула действительно была расстроена только состоянием здоровья мамы», — спросил Страйк. «Ее водитель, Киран Коловас-Джонс, утверждает, что на ней лица не было, когда она вышла от матери». Бристоу даже рта раскрыть не успел, как Лендри, отставив тарелку, поднялся с места и стал надевать пальто. «Коловас-Джонс — это странного вида темнокожий юнец, который требовал, чтобы Лула пристроила его в кино и в модельный бизнес». — спросил Лендри, глядя сверху вниз на Бристова и Страйка. «В принципе, он, можно сказать, актер», — подтвердил Страйк. «Ну-ну. В день рождения Ветты, когда она еще не слегла, у меня сломалась машина. Лула с этим юнцом по моей просьбе подвезли меня на именинный ужин. Всю дорогу Коловас Джонс нудил, чтобы Лула через Фредди Бестиги устроила ему кинопробы. Сверхмеры назойливый молодой человек. Держится весьма фамильярно». «По правде говоря», — добавил он, — «чем меньше я знаю о любовных похождениях моей племянницы, тем лучше». Лэндри бросил на стол десятифунтовую банкноту. «Не задерживайся, Джон, жду тебя в офисе». Он помедлил в ожидании ответа, но Бристо даже не посмотрел в его сторону. Все его внимание было приковано к снимку, сопровождающему новостной материал в газете, которую читал Страйк перед появлением Лэндри. С фотографии смотрел молодой чернокожий солдат в форме второго батальона Королевского фузелерного полка. что? Да, скоро буду, рассеянно сказал он дядешке, который обливал его холодом.